Часть четвертая. Решение стирателя стереть самого себя должно быть взвешенным. Стирание самого себя запрещено, но является допустимым в следующих ситуациях. В случае возникновения опасности для жизни стирателя. В случае возникновения в процессе стирания проблем, решение которых требует непосредственного участия стирателя. В случае, если стиратель не намерен продолжать свое дело и желает собственного исчезновения. Для осуществления данного процесса стирателю необходима помощь другого человека, который способен либо видеть дополнительный слой, либо полностью контролировать процесс стирания. Из откровения стирателя. Первое. Пэсу Йон или Юнги пили кофе, ожидая исследователя О Чедо. Это было не слишком популярное сетевое кафе. Помимо них в зале находился только студент с ноутбуком и двое молодых сотрудников, уткнувшихся в телефоны. Суйон и Юнги сидели молча и тоже глядели в экраны смартфонов, ожидая прихода следователя. Время от времени кто-нибудь из них поднимал голову, чтобы взглянуть на дверь, но та еще ни разу не открылась. Встреча со следователем вне полицейского участка казалась им хорошей идеей. Разговор получится более откровенным. Накануне Юнги позвонил Суйон и с волнением в голосе рассказал, что среди восстановленных данных с ноутбука был дневник «Соха Юн», которым несколько раз упоминалось имя Канчхио, Оно часто фигурировало и в других заметках. И, по мнению Юнги, доказывало причастность писателя к исчезновению девушки. Как только о -До зашел в кафе, су помахал ему рукой. — давно не виделись, — поздоровался следователь, присаживаясь за стол. — А ты похорошел. — пожал ему руку. — Куда уж там, только постарел. Чего хотела? «Времени мало, поэтому скажу прямо». «Ты всегда говоришь прямо». «Помнишь, Соха Юн? Она одна из пропавших без вести». «А то. Полгода назад пропала». «А ее бывшего, Кан Чхю, писатель, невыносимый тип». «Да, у тебя хорошая память». «Я таких хорошо запоминаю. Когда-нибудь они у меня все получат по заслугам». «Почему ты спрашиваешь? Откуда ты знаешь, что я его вызывал?» Его последняя встреча с Со Ха Юн произошла задолго до ее исчезновения, правильно? Вроде бы да. А что, если это неправда? Что, если они виделись за день до ее исчезновения? Тогда его можно брать. Как ты узнала? Даю слово нашему следователю, ответственному за это дело. Суйон представила товарищу Юнги, который все это время молча следил за разговором. Она объяснила, что Юнги — член клуба «Поиск пропавших», и что недавно было обнаружено тело его сестры. О'Че сразу вспомнил это дело. Юнге рассказал, что в последнее время неофициально расследует исчезновение Со Ха Юн. Он сообщил, что подозревает Кан Чхиу и подробно изложил результаты слежки за ним. По его словам, Кан Чхиу почти не занимается писательством и в основном проводит время, встречаясь с разными людьми, Вместе с ним живет какая-то женщина, с которой он почти не видится. В офисе при книжном магазине Чиин явно что-то замышляют. А при восстановлении данных с ноутбука Соха Юн были обнаружены важные материалы. Что с ноутбуком? Вот. Юнги положил на стол перед следователем лист бумаги с напечатанным на нем текстом. Он выглядел как заметка или страница из дневника. Плохой сон. Позвонила Чью. Говорила с ним до двух ночи. Я причиняю людям боль. Мучаю тех, кто без меня мог бы жить спокойно. Я решила прислушаться к Чхиу. Но что там может быть? Я ни на что не надеюсь. Не жду завтрашнего дня. В пять утра ко мне подобралась смерть. Я вспомнила слова Чхиу. «Не ходи за смертью, есть другой путь». Чхиу сказал, там нет боли. Такое место существует, но проблема в том, что я не могу быть без боли. Мы не созваниваемся, только обмениваемся сообщениями через безопасный месседжер. Мы как шпионы. От ноутбука придется избавиться. Как оказывается, приятно писать сообщения, которые никто не прочтет. Несколько дней я рассказывала от обо всем, что помню. Чувствую ли я облегчение? Нет. Скорее, сожаление, что ему пришлось это выслушивать. Чедо вздохнул, прочитав запись. Совершенно ясно, что Кан Чхиу ему соврал. Он встречался с Со Хайюн в последнюю неделю перед ее исчезновением, переписывался и разговаривал с ней. Однако улики, свидетельствующие о его лжи, были добыты незаконным путем. Кроме того, нет никакой возможности установить, что заметку написала именно Со Хайюн. «Дело не в этом файле. Я хотел встретиться с вами по другой причине. Канчхиу готовит новое дело». «Новое дело?» «Не знаю, стоит ли мне об этом говорить». «Стоит, говорите». «Я установил прослушку». Не удивлен. Суён, любительница незаконных методов». «Я слышал, как он говорил о каком-то деле в эту пятницу». «Каком?» «Этого я не расслышал». Он позвонил кому-то и сказал, что дело запланировано на пятницу, поэтому ему нужно готовиться. До пятницы осталось 4 дня. Как думаете, что это за дело? Мне кажется, это может быть как-то связано с тем, что произошло с Сухаюн. Может, у меня разыгралась фантазия, но мне представляется, что это может быть серия убийств, которую готовит какая-то преступная группировка или даже культ. Почему вы так думаете? Я несколько недель следил за Канчхиу, Он представляется писателем, но я почти не видел, чтобы он что-то писал. Мне кажется, это подозрительным. Он точно что-то скрывает. Интуиция подсказывает». «Союн, а ты что думаешь?» Я тоже встретилась с Канчхиу. Когда я заговорила о Сухаюн, то почувствовала, что он избегает этой темы. Он сказал, что не хочет обсуждать свою личную жизнь, но не мог взглянуть мне в глаза. «Мне тоже всё это кажется подозрительным, но доказательств у нас нет, поэтому мы к тебе и обратились». «Четыре дня. Самый простой способ проследить, что Канчхиу будет делать через четыре дня. Если вы правы, что-то точно произойдет». Почедо попрощался с Уйон и Юнги и направился в участок. По дороге он вспомнил, как нагло себя вел Канчхиу, вспомнил, как он ухмылялся, когда произнес «Отсюда никакой тайны не видно». Как враждебно он был настроен по отношению к следователю, который был занят поисками его девушки. Многие люди не испытывают особой симпатии к полиции, но Канчхиу как будто бы его опасался. — Я отыщу место, где спрятана твоя тайна, Канчхиу, — пробормотал о